Ночью олов спал крепко, но научился он этому не сразу. Поначалу были страх и кошмары, а потом он решил, что если не выдержит, то может просто сбежать. Никто не говорил ему Олов ты обязан это сделать». Напротив, его даже отговаривали. Ему говорили «Ты слаб, ты слишком придавлен грузом воспоминаний». Но он справился. Он собирал информацию, он умело переправлял её и очень редко узнавал о том, что удавалось сделать его друзьям. А они делали много. Они тоже старались рисковали, но пока Камерону удавалось ускользать из ловушек и наносить ответные удары. Олов был готов ждать и работать. Он знал, что будет трудно, и он готовился к долгому противостоянию. В эту ночь ему приснился сон, будто он со всей семьёй отправился на рыбалку на озеро. Это была реализация его так и не состоявшейся мечты, хотя они каждую неделю вместе выезжали на пикники и в парк развлечений. Но рыбалка так и не состоялась, её откладывали на потом, но этого потом не стало. Утром будильник прозвенел ровно в 6 и олов подпрыгнул, словно на пружинах. Он помнил, что сегодня закладка, а значит, возможно, ещё один выстрел в сторону врага. Кто знает, может, на этот раз повезёт. Быстро сделав несколько разминочных движений, олов в одних трусах выскочил в коридор и, встав на руки, прошёлся до самой душевой, балансируя ногами и в некоторых местах даже перепрыгивая через ряд коричневых плиток. Этот фокус был для него несложным, на руках он научился ходить раньше, чем ногами, так уж получилось. Почистив зубы и приняв душ, олов ногишом прибежал в комнату, растёрся полотенцем и начал торопливо одеваться, чтобы подольше побыть на свежем воздухе. Не по заданию, а просто для себя. Спустя 10 минут в ярком жёлтом комбинезоне и кепке бейсболки он спустился во внутренний двор, где лежали тюки отсортированного и спрессованного мусора. Олафу оставалось лишь вынести их наружу и сложить на площадку, откуда их забирал специальный грузовик. Тюков набиралось штук 15, и каждый весил под 20 килограммов. По инструкции их требовалось таскать вдвоём. олов плюс работавший на прессе Унвальд. Но тому это не слишком нравилось, а Олафу, напротив, только в удовольствие. Он подхватывал разом по два тюка и тащил, словно муравей, вызывая удивление у дежуривших во дворе охранников. Они его почему-то недолюбливали, а вот водители, напротив, всегда здоровались, интересовались его делами. За это олов всегда был готов пройтись по их машинам тряпкой, чтобы блестело, подкачать колесо, поменять его или проверить уровень масла. Олов был готов на любую работу, автомобили ему нравились. Перетаскав мусор в очередной раз, он выбежал на парковку, где стояли две машины. Чёрная мурена с широченным диваном, которая возила самого Торнтона, и цунгару оперативников с водителем Чаком. Ему олов был очень рад. Они всегда находили общий язык. «Здорово, адмирал!» – приветствовал его Чак. «Здорово, капитан!» – ответил олов «Ну что, давай полировкой, что ли, пройдусь? А то блестит как-то не очень!» «Ну, пройдись! Я тебе сейчас багажник открою!» Чак нажал кнопку, багажник открылся, и олов взял оттуда банку с полиролью и пачку специальных салфеток. Он уже знал, где и в какой машине что лежит. А в это время в нависающей над ущельем громаде замка, стоя у окна, Джон Камерон пил кофе. Он еще был в шелковом халате и шлепанцах, однако уже полностью погрузился в предстоящие дела. Чуть поодаль находился Торнтон, возле двери – Робин. Он должен был получить указание после ухода Торнтона. «А что это там за карлик возле машины крутится?» – спросил Камерон. Торнтон осторожно приблизился и увидел далеко внизу жёлтую точку. Зрению мистера Камерона можно было позавидовать. «Это, наверное, олов сэр, уборщик с подвального уровня». «А почему он натирает машину?» олов любит машины, сэр». «Ты говоришь о нём, как о дурачке». «Он не совсем нормален. Всё его детство прошло в специнтернате. Я согласился его принять после тщательной проверки, в случае чего с ним не будет проблем в смысле утечки информации». «А я не мог его нигде раньше видеть». Торнтон снова выглянул в окно. «Неужели с такой высоты хозяин действительно что-то различал?» «Я не могу этого знать, сэр, но на него имеется досье». Камерон молча потягивал кофе, сверляв взглядом этот желтый комок на стоянке. У него было стойкое ощущение, что они с этим человечком где-то встречались. «Ладно, оставим это. Идите, Торнтон, вы свободны». Между тем олов закончил полировать автомобиль, уложил полироль и оставшиеся салфетки в багажник и, закрыв его, посмотрел наверх, туда, где, по его сведениям, находились апартаменты Джона Камерона. Сколько раз он думал пробраться туда, но это стало бы жестом отчаяния. Это означало бы, что он сдался. А Олаф не хотел сдаваться, он хотел победить и сделать это наверняка. Итак, закладка состоялась. Контейнер из жвачки был надёжно приклеен к днищу возле заднего правого колеса. К тому времени, когда машина спустится в город, пыль покроет жвачку, и её трудно будет заметить постороннему взгляду. А вот тот, кому положено, найдёт её на ощупь без труда. За приезжавшими из ущелья машинами в городе был налажен особый контроль.